Глава пятая «А ну, кому говорю, руки в гору, доживее, да башку прострелю в раз!» Подняв, как вели на руки, Валерий медленно обернулся. За его спиной метрах в десяти стояли двое парней в солдатской форме. Армейские ремни, на рукавах знакомые зеленые шевроны с надписью «Воля». Один из бойцов, коренастый с короткой стрижкой, угрожающий, повел стволом Калашникова. Второй, чернявый, высокий и худой, с обиженно-желтым, вытянутым, как у давно не кормленной кобылы лицом, сухомылкой помахал пистолетом ТТ. «Ребята, я ж обычный человек. Что случилось-то?» «Рюкзачок сюда, перекинь!» – распорядился чернявый, подойдя ближе шагов на пять. «Нет, не двигайся, стой, где стоишь!» Пожав плечами, Валера послушно бросил рюкзак и улыбнулся, всем своим видом показывая, что бояться его не стоит. Руки-то опустить можно, затекли. «Воля! Те самые! Похоже, обычный патруль. Вряд ли они запомнили Валерия, не так уж он и светился при освобождении бедолаги Будкина». Вот сталкера того, да, запомнили. Он все же у них в плену был, хоть и не очень-то долго. Хм, может быть, это те двое, что останавливали грузовик? Да черт их знает. Честно сказать, Валера тоже не особенно-то запомнил вояк из воли, разве что важного сержанта с недоусиками, до да здоровяка-ефрейтора. Рядовых же... Ой, сколько их тогда полегло от всякой зонной напасти. А эти же, эти же верно, все еще сто тридцатый ищут. Подсказать им, что ли, мол, видал случайно. Куртку снимай, поднял травы рюкзак, скомандовал чернявый. Кидай сюда тоже. При этом солдатик скосил глаза. Быстро так, на секунду, куда-то в сторону глянул за сарай. «Ясненько. Там еще один затаился, или даже двое. Больше вряд ли. Не так-то этих чертовых народовольцев и много». Пришлось скинуть и куртку. Деваться-то некуда. Между прочим, во внутреннем кармане куртки лежал пистолет. ПМ с пятью патронами. Его-то чернявый и вытащил. Заулыбался, показав зубы, как цыганская лошадь на ярмарке. Из рюкзака тоже все вытряхнул. Весь хабар, в том числе и высушенную росянку, про которую сам-то Валерий как-то уже подзабыл. Увидев смартфон, народоволец хмыкнул и вытащил из своего кармана небольшую штуковину. Зарядку? Скорее батарейку. Вроде той, какую Валерию подарила Дашка. Смартфон этот молодой человек только что подобрал у погибшего. Свой-то гаджет оставил в доме Василия вместе с паспортом. Зачем по зоне бесполезный груз таскать, когда тут никакой гражданской сети практически не имеется? С паспортом тоже понятно. Здесь же Украина, а он, Валерий Евгеньевич Сорокин, получается нелегал. Уголовное дело, ага. Кстати, мертвого сталкера вояки давно уже углядели, близко лежал. Правда, вопросов пока не задавали, отвлеклись на хабар. Смартфон зарядился тут же без всяких проводов. «Ну, посмотрим, кто ты такой есть», — довольно хмыкнул Чернявый. «Да это же не... Руки в гору и заткнись, пока тебя не спрашивают!» Коренастый снова повел стволом, всем своим видом показывая, что может выстрелить в любую секунду. И ведь не промахнется сволота с десяти-то шагов. Можно прямо от пуза очередью поливать». «Ага», – ухмыляясь, вояка копался в гаджете. «Никаких фоток, нет чего-то. Странно. Последний раз какому-то Витьку звонил, точнее перезванивал, дней десять назад. «Эй, что за Витек? Да не мой это смартфон, говорю же!» «Не твой? а, -а, -а. Чернявый наконец-то глянул на убитого. Тот так и лежал недалеко от сарая в траве средь разбитого шифера. «Опа! Чего там? Миноискатель, похоже! Ты зачем напарника-то грохнул? Хабар не поделили? Хотя не наше дело. С нами пойдешь, там с тобой разберутся. Велик твой!» Куда-то идти с этими парнями Валерии почему-то жутко не хотелось. Ну и бежать представлялось делом весьма затруднительным и опасным. Хотя, как посмотреть, если прямо сейчас прыжком в кусты, покуда этот телок с автоматом сообразит, да и тем, что в засаде траекторию огня сарай перекроет на какое-то время. Хм... «Парни, кстати, я тут недалеко грузовик видел, сто тридцатый ЗИЛ». Те в замешательстве переглянулись. Валерий в тот же миг метнулся в огород, прыгая по кускам шифера. Главное сейчас было на землю ни в коем разе не наступить, словно в полузабытой детской игре. «Не стрелять!» – бросаясь в погоню, азартно выкрикнул Чернявый. На это беглец и рассчитывал. У них автоматы, пистолеты, гранаты, вполне может быть. Он же безоружный, да и вообще один. Чего ж стрелять-то? Лучше поймать, да допросить его Куда он денется-то? Один от троих-четверых. Или сколько их там есть народовольцев хреновых? «О, как они бежали!» Люба дорого посмотреть, словно зачеты по физре сдавали. Черневый, как и пристала к командиру впереди, за ним коренастый с калашом. Еще из засады один выскочил, тоже автоматчик. Всего один, ага, Валерий краем глаза заметил. Бежали, бежали, и вдруг споткнулись все разом, словно молния на миг вспыхнула. Сразу же запахло озоном и еще чем-то паленым. Резиной и шашлыком, что ли? Паленым человечьим мясом, вот чем! Ну да, а как же иначе-то? То, что убило сталкера, убило и этих. Выждав некоторое время, беглец осторожно пробрался назад. Все так же по осколкам шиферных листов. Горе-бойцы лежали рядом со сталкером, такие же неподвижные, а по осенней пожухлой траве к ним что-то подползало. Похоже, какой-то мох, только не изумрудный, а рыжеватый, что ли. Вероятно, очередная мерзость зоны, мох, умеющий перемещаться в поисках пищи. А быстро все. Прямо на глазах. Только что ничего не было, и вот уже словно ковер. Почему его током не бьет? Или у них что, симбиоз? Один током убивает, другой пожирает. Да черт их! Захватывая добычу, ковер мох, выбросил ложноножки, потянул потихоньку тела. Хо, вот ведь гадость! затащила за кусточки, обволокла, теперь будет все соки высасывать. Как говорится, не торопясь и со вкусом. Что ж, пожалуй, пора было возвращаться в поселок. Времени-то прошло не так уже мало, может, и Дашка уже вернулась. Хотелось бы на это надеяться». Тщательно прибрав все свои вещи, молодой человек схватил за руль трофейную десну и оглянулся. Забрать бы автоматы. А зачем? Да и опасно это. Электрический разряд получить очень уж не хотелось. Плюнув, Валерий вывел велосипед на дорогу и, вскочив в седло, закрутил педали. Да уж, что и говорить, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Приятно, на велосипеде-то. Интересно, к какому это витьку перезванивал погибший сталкер? Не тот ли самый это витек, что хотя вряд ли имя-то не такое уже редкое. С обеих сторон дорогу густо обступали заросли рябины, ольхи и орешника, кое-где виднелись и клены и липы с листвой уже тронутой первым осенним золотом. Погода портилась, небо затянули серые облака. Припустила нудная мелкая морось. Впереди за поворотом послышался шум мотора. Не думая, Валера выпрыгнул из седла и прихватив десну, бросился в ближайший ольховник. И вовремя, мимо беглеца на достаточно приличной скорости, пронесся камуфлированный военный хаммер. Автомобиль направлялся в сторону бетонки, туда, где был спрятан брошенный ЗИЛ. Именно с той стороны через некоторое время вдруг донеслись выстрелы. В поселок! Скорее в поселок! Да, я с базы. с ухмылкой заявила девчонка, то что меж стечанкой и карагодом. Слыхали? Наверное, со стороны это выглядело смешно. Пленница, полуголая девчонка, привязанная к осине, со вздернутыми вверх руками вдруг заявляет такое на полном серьезе, да еще, похоже, и не боится ничуть. Вон как глазищами зыркает. «Да-да, я из наемников». Самошний полковник, мой хороший друг, вы про него, думаю, слышали?» Сержант и ефрейтор переглянулись. Нахалка попала в точку. Про полковника из наймитова они слышали, правда, до сих пор как-то не пересекались. Бог миловал. Отношения наймитов и воли были неопределенными. При неожиданной встрече наемники вполне могли и пальнуть. Так, на всякий случай. Вот отдельных бандитов наемники частенько не трогали, поручали им разные мелкие дела. Что же касаемо воли, то организация сия считалась довольно влиятельной, правда, в зависимости от района. Тем не менее, наймиты вполне могли счесть волю за конкурентов в каких-то делах. Со всеми вытекающими этих головорезов лучше бы было не злить. «Если эта девчонка не врет?» «Вы в машине пошируйте», — предложила пленница. «В кабине, в кузове там, может, чего и отыщете». На тропинке в папоротниках послышались шаги. Кто-то бежал. «Солдатик». В руках он держал. Какую-то шмотку, что ли. «Разрешите доложить, товарищ сержант? Докладывай. Вот, в машине нашли за сиденьем». Солдатик развернул голубоватый комбинезон, старый замасленный. Видать, шофер на шишиги использовал его в качестве рабочей одежды. Масло там заменить, в движке покопаться. «Форма натовская», — сержант покусал губу. «Я ж говорил!» Все трое, включая недавно прибежавшего Вестового, обернулись к Дашке. Ну? чего встали то нетерпеливо дернулась то развязывайте да побыстрее ага развяжи тебя задумчиво протянул сержант вообще надо бы николай качок ефрейтор похоже соображал ничуть не хуже своего командира а в некоторых случаях даже быстрей наймиты есть наймиты с другой стороны «Можно ее и пристрелить, место здесь глухое, поди потом узнай, кто это сделал». «Узнают». Хотя парни переговаривались достаточно тихо, пленница все слышала. «Даже не сомневайтесь, узнают. Полковник вас потом лично повесит. Вот на этой самой березе или еще что похуже сделает?» «Это не береза». Вдруг подал голос солдатик. «Это осина, не видно, что ли?» Дашка невольно расхохоталась. «Хи ты, блин, батан чертов!» «Да, патруль из поселка не вернулся», Глянув на бойца, вдруг вспомнил сержант. «Должны бы уже!» «Никак нет, не вернулся!» Солдатик развел руками с таким несчастным видом, словно сам был в этом виноват. Здоровяк Николай, глядя на него, хмыкнул. Да, конечно, воля всегда отличалась неким либерализмом и никогда особенно не концентрировалась на дисциплине ради дисциплины, как, например, группировка Борг, зато и народу у воли было в разы больше. С другой стороны, вот таких доходяг, как этот солдатик, Николай бы в группировку не брал, хотя он при всех своих недостатках очень неплохой подрывник. «Значит, не зря взяли». «Да, должны», — снова протянул сержант, задумчиво глядя на Дашку. «Кстати, расстрелять не такая уже плохая идея». В этот момент где-то совсем рядом вдруг послышались выстрелы. Все вздрогнули и машинально пригнулись. Кроме Даши, той мешали привязанные к сукуруке. «Что еще за черт?» – прислушиваясь, выругался сержант. Здоровяк Ефрейтор поспешно выхватил пистолет. Снова донеслись очереди, перебиваемые одиночными выстрелами. В Какой именно стороне стреляли, здесь, в лесу, определить было сложно. Сильно мешало эхо. «Вот калаш!» – шепотом прокомментировал Ефрейтор, «А вот это уже не калаш!» Какая-то не наша штуковина. Импорт на штурмовую винтовку, похоже, америкоскую. Сержант мрачно покивал. Так она и есть. Значит, наемники. Наши бой ведут. Так, выдвигаемся. Скрытно к грузовикам. За мной, парни. Надо отдать должное в боевых условиях сержант при всех его невысоких моральных качествах Принял решение толково и быстро. Все подчинились ему беспрекословно, даже тот плюгавый солдатик. Миг, и нет уже никого на опушке. Вот только что были и нет. Что же касаемо пленницы, то про нее, похоже, вообще забыли. Или просто-напросто не посчитали нужным тратить на нее время. Что, в общем-то, и неплохо. Могли ведь и пристрелить. Дарья закусила губу, думая, как бы теперь выбраться-то. Стоять здесь приятного мало. Девушка попыталась подтянуться на привязанных к суку руках. Кое-как удалось не с первой попытки. Скорее не подтянулась даже, а просто полезла, поползла вверх по стволу, царапая до крови живота кору и ветки. Больно, однако пленница упрямо лезла вверх, не обращая внимания на боль, поднялась. Теперь руки бы развязать, оттянуть, качнуться, ослабить этот чертов ремень. Еще, еще чуть-чуть. Ну-ка, ну-ка, ага, есть. Ослабленный ремень поддался. Соскользнув вниз, девушка радостно согнула в локти руку «Ес! А вот вам!» Недолго думая, освободившаяся пленница бросилась бежать. Неважно куда, лишь бы подальше от этого места. Ориентировалась бы по выстрелам, но эхо так, что выходила, бежала, куда глядели глаза». Били по рукам, царапали щеки, и плечи колючие ветки, цеплялись за штаны, словно хотели схватить беглянку, остановить, захватить, опутать липкой паутиной намертво. С разбегу перепрыгнув через неширокий ручей, девчонка сильно ударилась лыбом о ствол старого бука с шумящей зеленовато-желтой кроной, из глаз полетели искры. Охнув, беглянка уселась на земь и заплакала. Естественно, слезы полились от боли. Никакая обида Дашку не глодала, Не на кого было обижаться-то, разве что на судьбу, да и на ту. Вот сейчас-то повезло, из такой передряги вырвалась, даже браслетик не потеряла, тот самый артефакт из детства. Теперь бы еще не попасться никому на глаза. Прислушиваясь к выстрелам, девушка вытерла слезы ладонью, поднялась на ноги и попыталась определиться, куда же ей все-таки идти, в какую именно сторону. Дело это оказалось довольно трудным. Правда, сильно помогало то, что звуки выстрелов явно остались где-то позади. Значит, пока что туда, прочь от пальбы. Однако же в другой стороне лес настолько густо зарос орешником и олехой, что продраться сквозь эти заросли не представлялось никакой возможности. Нужно было либо обходить, либо вообще двигаться в какую-то иную сторону, налево или направо. Поглаживая расцарапанное плечо, ссаднила, беглянка внимательно огляделась. Правее ольховника начиналось редколесье, а это значило, что рано или поздно девушка уткнулась бы в болото. Тоже не вариант. Левее же виднелась заброшенная лесная дорога, скорее всего, зимник, судя по старой, наезженной крупным транспортом колее. Приняв решение, Дарья повеселила и устремилась по выбранному пути со всем своим упрямством. Обойдя очередную лужу, девчонка сорвалась с дерева гроздь рябины, пожевала горькие ягоды. Шла не очень быстро, но и немедленно, все время себя мысленно подбадривая. Единственное, что ей сейчас реально мешало, это штаны, сползающие без ремня. Приходилось постоянно их подтягивать, поддерживать, все время думать, как бы не потерять. Неплохо было бы веревочку какую найти или кусочек проволоки, хоть что-нибудь такое подходящее. Кроссовки те на липучках, да и вообще обувь трогать нельзя, искать надо, по сторонам глазами шарить. Кстати, ольховые ветки довольно гибкие или хотя бы краснотал, да нет, лучше ольха». Ветку, подходящую сломать и без ножа, можно, тем более, что ножа-то и нет. Решительно свернув к Даша внезапно поскользнулась на мокрой траве и грохнулась прямо в грязную лужу. Брызги вокруг полетели, да и сама ситуация, умора, смех, кто бы видел, упала, чего уж. Это девчонку и спасло. Над головой что-то вдруг просвистело, плюхнулось на той стороне дороги в папоротнике. Рядом же, аккурат перед ольховником, возник, вспучился шар около метра в диаметре. Словно слепленный из пластов прессованного черного тумана, шар чем-то походил на капусту. Но он еще гад и плевался. Первая струя ядовито-зеленой слизи пролетела у Дашки над макушкой. Вторая мгновенно прожгла брюки, аж ошпарила голень и, казалось, достала и до кости. Впрочем, девушка не ощущала боли. Вскочив, со всех ног бросилась, петляя прочь. Дарья уворачивалась от вылетающей под сильнейшим давлением ядовитой слизи, словно опытный средневековый воин от стрел. Еще бы слизь эта мгновенно прожигала одежду, кожу и мясо. Убежала, удалось. Чертова тварь не погналась за девчонкой, только рассерженно плюнула еще пару раз вслед. Все же Дашка пронеслась так километра три, этакий кросс по пересеченной местности, потом остановилась перевести дух, да тут и вспомнила. Про эту мерзкую штуку сталкеры рассказывали, так ее и прозвали «чертова капуста». Не самая, кстати, опасная в зоне тварь, когда голодная может маскироваться, зарываясь в землю и поджидая добычу, но голодной капуста это бывает редко и после удачной охоты долго переваривает добычу. Вот же зараза! Прожженная на голени рана, хоть и совсем небольшая, сотнила и сильно болела. Но идти девушка вполне могла. Наверное, все-таки помогал браслетик. Хорошо, что выпросила его у полковника. Очень хорошо! спасаясь от полковника витек по кличке хабар по глупой а может и по счастливой случайности угодил в тормоз так называлась одна из аномалий зоны небольшая часть пространства в которой замедлялось течение времени встречались слабые тормоза из которых можно постепенно выбраться попадались и сильные вляпавшись в которые уже не выпутаешься так и застынешь в восстановившемся времени навечно. Витьку повезло, и не только в том, что тормоз, куда он угодил, оказался слабым. Главное, полковник так и не сумел прищучить этого ушлого парня. А ведь хотел, собирался. Витек ощутил это нутром сразу. Нет, поначалу все складывалось прекрасно. Как и договаривались, как и должно было быть. По заказу полковника парень вывез в зону Дашку, девушку-батарейку, что могла заряжать артефакты, давая им новую жизнь, и при этом теряя собственную. С полковником Хабар встречался и раньше. Как и многим мелким бандитам, наймиты иногда поручали Витьку какие-то незначительные дела, не требующие особой квалификации или какого-то воинского мастерства. Особенно, если дело касалось Москвы или вообще любого крупного города. Еще ходили слухи, что наемники зону-то плоховато знают. Там, где любой сталкер проходил без проблем, они вполне могли не заметить опасности. Такие вот дела, да. Не только воинское умение в зоне нужно, но еще и опыт. Он у Витька какой-никакой, но имелся. Так вот, с батарейкой Дашкой получилось очень даже хорошо. Чтобы отвести все подозрения, Витёк собрал небольшую группу ребят из Дашкиных знакомых. денежкой лёгкой девчонку поманил, чтобы уж наверняка. Так и случилось. Поехала, бросилась в авантюру без особых раздумий. О, Витёк Хабар неплохо эту девчонку знал. Дальше, как уговорил, Все совсем просто стало. Нанял проводника, перешли в зону. Вообще-то Витек и сам потайные места для перехода знал, но не стал светить этими знаниями, самому еще пригодятся. Проводник попался нормальный, себе на уме парень, но покладистый и денежки он очень любил, как и сам Хабар. Звали проводника Валентином, а погоняло у него смешное было брынза. Витёк так и не спросил, почему. Не до того было. Брынза оказался проводником умелым. Все опасности обошел Уж кто-кто, а Хабар это видел и сознавал прекрасно. Хороший такой проводник, в общем. Или попросту говоря, сталкер. Хотя по виду и не скажешь. Сутулый недотепа с чуть приплюснутым носом и рыжеватой бородкой. Зачем-то смартфон с собой взял. Впрочем, все в компании Хабара тоже взяли телефоны, но у них случай иной, не оставлять же дорогие гаджеты незнакомым людям. С проводником потом все вообще прекрасно прошло. Когда нужного места добрались, Витек втайне с ним расплатился, да попросил незаметно убраться, мол, больше его услуги без надобности. Брынза за парнем оказался понятливым, ему ж так даже и лучше было, баба с возу кобыли легче, можно и своими делами заняться, свой хабар поискать. На том и порешили. Своим же Витек сказал, что ушел проводник, дескать, случается и такое, бывает. Девок, что стали верещать, хабар успокоил, сказал, что он и сам тут все ходы и выходы знает. Конечно, не так, как проводник, но все же выбраться точно сможет. Уж за этим-то дело не станет. Главное – хабар, иначе зачем сюда шли? Хабар новоявленные сталкеры решили искать по парам. Именно Витек это и предложил. И сам он как-то вдруг оказался в паре с Дашей. Типа, само собой, получилось. Ну а дальше уж дело техники. Привел девчонку на заранее намеченное местечко у приметной сосны, да там и оставил. Можно сказать, бросил. Сказал, что пошел к ручью, сам же незаметно схоронился рядом, недалеко от заросшего альхой овражка. Ждал. Видел, как показались из лесу наймиты во главе с полковником, как схватили девчонку, сделали укол. Тогда же и Витек вышел. Полковник чуть отстал от своих, дожидался парня. Деньги отсчитал, все вроде бы хорошо, как и договаривались по справедливости. Да только вот Хабар все же почувствовал неладное, словно бы спинным мозгом ощутил. Как-то не так вел себя его старый работодатель. Там в Москве копейки было не вытянуть. Все запрашиваемые средства надо было долго и подробно обосновывать. «Здесь же на тебе, Витя, сколько просил, пользуйся, ни в чем себе не отказывай!» Витек вовсе не был таким уж наивным, каким иногда казался. Да, вид имел глуповатый, особенно торчащие уши тому способствовали. «Глянешь, это лошок. На самом же деле ничего подобного. Хитер был Витек, осторожен. Иначе бы в зоне не выжил. Полковника он боялся, а потому старательно за ним приглядывал. Особенно здесь. Места глухие, законов никаких нет, кроме одного. Закона сильного, главного закона зоны. Получив деньги, хитромудрый сталкер тут же их и пересчитал смачно, послюнявив пальцы, убрал в рюкзак. Сам же в это время незаметно приготовил зуду, сжав артефакт между пальцев. Тут и заметил, как полковник сунул руку за пояс. Пистолет или нож? Или показалось? Да нет. Но даже если и показалось... Витек заранее присмотрел себе дорожку к спасению, ежели что рвануть через кусты вовражек в вольховые заросли, Так и сделал просто одним прыжком, и рюкзачок не забыл прихватить. Полковник же на пару секунд завис. Зуда подействовало. Жаль, витек ее почти сразу выронил, там, во враге, уже, и не найдешь теперь, да и некогда. Тогда же и услыхал, запоздалый выстрел. Ага, ну давай, давай, стреляй, поздновато. В овраге зеленка, еще какие-то мерзости. Сам-то Витек их заранее углядел, поэтому сразу обошел осторожненько. Сейчас главное было быстро и незаметно уйти, на глаза не попасться. Вряд ли полковник будет организовывать погоню. Оно ему надо, соваться в непроходимый лес. Тем более девчонка-то он уже получил. Что же до Витька, так и черт с ним. Разве что деньги, если они вообще настоящие. Сейчас ведь не определить. Все же полковник оказался весьма последовательным. Нет, в чаще он своих людей не послал, просто вернул на это место парочку автоматчиков, те и проутюжили пулями весь овраг. Так, на всякий случай. Но стреляли сволочи весьма добросовестно, патронов не жалели. Правый бок все-таки зацепили, суки. Хорошо пуля на вылет прошла, но все равно больно и кровь, зараза. Витек сохранился в самой гуще ольховника. Без собак ни за что не найдешь. Разве что напалмом тут все выжечь. Но до этого не дошло бы. По крайней мере, беглец на это надеялся. Главное затаиться, а потом осторожно уйти. На север границы, к кордону, там уже наймиты не рулят, там другие знакомые. Разорвал майку, Витёк кое-как перевязал рану, даже скорее царапину, но все равно сильно кровило. Йоду бы аптечку, хоть какую-нибудь, но это не сейчас, чуть позже». Полковник был человеком вполне здравомыслящим. Он не собирался тратить силы и время на прочесывание леса. Зачем? Ну, сбежал мелкий бандит, и ладно. Может, еще патрулям попадется. Тогда на его везение поглядим. А если и повезет гаду, так и черт с ним. Беглец же поначалу и не понял, что попал в тормоз. Просто трава на полянке оказалась слишком уж зеленой. А еще там было полно цветов, синие васильки, лиловые колокольчики и ярко-желтые купавницы, ромашки, клевер, иван-чай, много всего. А ведь осень, хоть и теплая, но это до парня уже потом дошло, когда поздно было. А тогда еще и озерко увидел синее-синее, обрадовался, напился, рану промыл. Отлежался, даже вздремнул немного. Проснулся, уже и рано подсохла, кровь идти перестала. Возвращаться обратно к своим, как и топать через кордон, Витек вовсе не собирался. На краю поселка возле старого сельпо была у него на примете Кротовина. Что это такое, никто из сталкеров толком не знал. Какой-то провал во времени, типа норы или лаза. Пользоваться кротовинами пользовались, но редко, если уж совсем деваться некуда. Вот и Витьку когда-то пришлось. Тогда он, кстати, с полковником и познакомился на свою голову. Хотя, как знать... Солнышко в тормозе сверкало пекло по-летнему, а цветы так одуряюще пахли до да головокружения, Отлежавшись, беглец направился было к дороге. Ее видно было за озером, но... Но натоптанная тропа привела его обратно на поляну. Пожав плечами, парень пошел в обход, а потом и в другую сторону, к лесу. Все с тем же результатом. Куда бы молодой человек ни пошел, все равно оказывался на той же веселой полянке. Вот тогда-то Хабары понял, куда попал. Про тормоз он и раньше от других сталкеров слышал, самого-то бог миловал, но вот угодил, как муха в паутину. Липкую, крепкую, не вырвешься. Интересно, этот вот конкретный тормоз сильный или слабый? Если сильный, угораздило же! А с другой стороны, лучше укрытия не придумаешь, только как отсюда потом выбраться? Вообще-то, как вылезти из этой аномалии, Ведьтек примерно себе представлял. Опять же, по рассказам бывалых сталкеров, главное не суетиться, не спешить и верную тропу выбрать. Только как ее распознать верную? Усевшись в траву, беглец помотал головой и вдруг услышал шум. Быстро приближающийся гул автомобильного двигателя. Что это? Грузовик? Наймиты? Или просто залетные сталкеры? Вздрогнув, Витек поднял глаза и с удивлением уставился на показавшийся на шоссе автобус. Яркий красно-белый икарус вывернул из-за поворота и покатил себе, уверенно набирая скорость. «Нет, вот притормозил». Открылась дверь. На обочину выскочила девочка лет двенадцати, одетая в серо-голубые шорты и белую блузку с алым галстуком. «Кажется, в старину такие дети назывались пионерами». Девочке, похоже, в пути стало плохо. Укачала, бывает. Склонившуюся над кюветом бедолагу, выворачивала наизнанку. Из автобуса вылезла какая-то крупная тетка с кудряшками, тоже в белой блузке и с галстуком. Обняла девчонку, повела в автобус. Поехали. Вдруг послышалась песня. «Маски, маски, маски, маски, маскарад». Я надену костюм домино, будет музыка, будет кино. Наверное, это как ее пионерская. Песня стихла так же внезапно, как и началась. И автобус пропал. Именно пропал, а не скрылся вдали или где-то за поворотом. Только что был и исчез в один миг. Черт, откуда он здесь вообще взялся? Какие-то дети. Так ведь, черт побери, это тормоз. Мало ли, какие тут глюки случаются. Дорога. Именно к ней и надо б найти. Куда-нибудь да выведет. Лишь бы не обратно на долбаную эту полянку. Дорога. Морщась от боли рана на боку все же приносила ощутимые неудобства, Витек прикинул расстояние. До шоссе было примерно метров сто, вряд ли больше. Всего-то, что тут идти? Хмыкнув, молодой человек неспешно направился к дороге. Шел себе шел, мимо ромашек, мимо рябин, мимо пурпурных венчиков Иван-чая, Минут двадцать уже шел, или даже с полчаса, а шоссе, как было в сто метрах, так все так же и оставалось. Хорошее такое шоссе, асфальтовое, с дорожными знаками, с указателями. Черт, вот снова показался Икарус. Да что у них тут оживленная трасса, один за другим. Поначалу набрал скорость автобуса, вдруг затормозил, остановился. Вышла девочка в красном галстуке, склонилась, за ней тетка. Забрались в автобус, поехали, и снова песня «Маски-маски-маски-маскарад». Исчезли и автобус, и песня, а до дороги все так же метров сто. «Хух!» Нервно выдохнув, молодой человек уселся в траву и вытер выступивший на лбу пот. «Вот ведь чертов тормоз! Как именно выбирались угодившие в сию аномалию сталкеры, Витек не помнил, не прислушивался тогда особо, каждый по-своему, главное выбрать верную тропу. А как ее выбрать? Тут и троп-то. Одна в лес, другая к озеру, и все ведут на поляну. Вот если еще дорогу признать за тропу, так ведь и правда. Говорили же не тропа, не дорога, а путь. Да-да, правильно выбрать путь. Значит, дорога. Но как к ней подобраться, так коли она все время ускользает? Снова и карус. Сталкер уже не обращал на него внимания. Маски, маски, маски. Черт, они петляли это! «Еще одна аномалия, только куда хуже тормоза, где время словно бы течет по кругу. Для тех, кто в автобусе, наверное, да. А вот друг и для него, Витька, теперь тоже». Упрямо набычившись, парень рванул с себя самодельную повязку. Рана заныла, потекла кровь. «Опять и карус, девчонка». Кровь подсыхала, как и должна была, постепенно, вне зависимости от появления автобуса. Значит, если и есть петля, то она там, на шоссе. Значит, и идти туда незачем, да и вообще чревато. Но куда тогда? Попробовать еще раз по тропинкам? Так пробовал уже и не раз. Витек зажмурился от солнца. По озерной глади пробежала сверкающая золотистая тропка по воде. Так может, выход озера? Сплюнув, молодой человек, не раздеваясь, вошел в воду и, дойдя до глубины, поплыл. Маски, маски, маски, черт, ну как же так-то? То ли от жары, то ли от отчаяния Витек нырнул. Как можно глубже, словно бы желая смыть себя все свое невезение. Светло-зеленая вода обхватила его, вдруг потемнела, стала холодной, и парень поспешно вынырнул, поплыл, выбрался на берег. Не было никакой поляны, и солнышка не было. Уже, похоже, был вечер, где-то за озером, за дальним лесом, алела заря. От холода у Витька стучали зубы, тем не менее он радостно улыбнулся. Кажется, он все же выбрался, вылез из этого жуткого тормоза, отыскал таки свой верный путь. Ха! Передернув плечами, Витек пощупал рану, вернее подсыхающую корку, посмотрел на быстро темнеющее небо на серебристый месяц Повисший на ветвях старого тополя на холодные желтые звезды. Выбрался. Теперь бы неплохо поесть. В рюкзаке еще должны были оставаться консервы. В рюкзаке. А где рюкзак-то? Витек резко хлопнул себя по лбу. Вестима где? Там, на поляне и остался. В тормозе. Вместе с небольшим хабаром с бабками. Черт! Парень чуть не плакал. Ну надо же так вляпаться. Зато хоть живой. А что толку? Ни хабара, ни бабла. Деньги. Да, денег жалко. Впрочем, они вполне могли оказаться фальшивыми. Что же касаемо хабара? «Так он же есть! Там, на школьной базе!» «Что ж, придется быстренько вернуться к своим, наплести что-нибудь об исчезновении Дашки, незаметно забрать хабар да свалить к ротовине. «Хабара, правда, маловато, но уж что есть!» «Своя шкура дороже, и без того риск!» «Кто его знает, где нынче эти чертовы наемники шарятся?» Однако же, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Какой есть хабар, тот к рукам и пристанет». «Эх!» Витек вдруг вздрогнул, услыхав звуки выстрелов. Стреляли где-то в лесу, трескучими очередями. Слава богу, далековато, в километрах в трех, в пяти. «Ладно, все же придется в поселок идти». возвратиться, так сказать, на родную базу. Пробежав по лесу километра три, Дарья замедлила шаг, осмотрелась на ходу, остановилась, прижилась к теплому стволу липы. Устала, постояла, переводя дух и недобрым словом вспоминая чертову аномалию. Не поскользнулась бы, не упала бы в лужу. и эта проклятая ссли не то что ногу бы прожгла голову и тогда бы и тогда все, конец однозначно что же надо возвращаться в поселок к своим если ребята конечно не ушли если там еще ее ведь ждут наверное ищут, а могли и уйти уже вполне а ведь тёк верно с ними «Вот козел, Он продал её он. Больше некому. Ребятам про него надо рассказать. Пускай решают. Уж как решат. Правда, без Витька, наверное, из зоны не выбраться. Проводник-то ушел, Может, сам Витёк его избагрил. От этого лопоухого черта всего можно ждать. Нет, ну надо же! Так подставила. Утерев пот, девушка быстро пошла по тропе и вскоре выбралась на дорогу. Протопала еще километров пять, покуда не уперлась усталым взглядом в проржавевший дорожный указатель «Хутор Маевский». Ну да, вон он, хутор слева. Естественно, давно заброшенный. Теперь уж близко. Впереди за редколесьем виднелись дома и покосившиеся ограды. Лес Промхозовский, поселок. База свои, только бы не столкнуться с ведьком. Осторожнее надо действовать, на тот случай, если он где-то здесь крутится. Подумав, девушка решила обойти поселок и выйти с противоположной стороны, там, где кладбище. Лишний крюк, но зато безопасно. Как решила, так и сделала. Обогнула хутор по заросшим тропкам, умаялась. Но все же вышла к старому кладбищу, покачала головой, уселась перевести дух, и вздрогнула, увидев совершенно свежий крест. Василий Будкин сталкер было написано на табличке. Почерк показался девушке смутно знакомым, да и дата привлекала внимание. Совсем недавно схоронили бедолагу. Интересно, кто? Может, ребята и похоронили, потому и почерк знакомый. Наверное, «Пантера» написала, или «Катька». Впрочем, может, и «Аспирин», он на такие дела мастер. Что-нибудь написать, сколотить, смастерить. Где-то за елками послышался приближающийся шум двигателя. Девчонка быстренько спряталась в зарослях. «Ну его к черту, пусть лучше проедут, мало ли кто там!» Затаившись в кустах, Дашка невольно ойкнула, увидев показавшуюся на проселке тупую знакомую морду. «Хаммер!» «Так, так, так!» Уверенно урча двигателем, Хаммер проехал куда-то к площади, а потом вернулся обратно. Поднявшаяся была на ноги ташка, еле успела занырнуть обратно в кусты, в который раз уже больно расцарапав плечи. Ишь, разъездились. Ищут кого-то. Понятно кого. Ну, раз здесь уже побывали, наверное, уже и не заглянут больше. Хотя могли оставить патруль. В любом случае, следовало быть очень осторожной. Нужно срочно отыскать своих. Девушка это четко осознавала, как и то, что одна она из зоны не выберется. Когда Хаммер исчез из виду, Дарья выждала еще минут пять и, выдравшись из кустов на проселок, направилась к площади. Шла медленно, опасливо озираясь, время от времени подтягивая спадавшие брюки, в любую минуту готовая пуститься на утек. Кругом было тихо, но почему-то оказалось, что из-за покосившихся заборов кто-то злобно зыркает, готовится напасть. Девушка чувствовала, как сильно бьется сердце. Не то чтобы от страха, скорее от напряжения. Вот и площадь, знакомые заброшенные здания, магазин, почта, клуб. Все тот же, ну погодишный волк улыбался со старой афиши, все та же надпись «Мы были здесь». Дашкино творчество. Сворачивая к школе, девушка вдруг услыхала голоса, раздававшиеся из-за забора на углу улицы. Веселые такие, азартные. Да мало того, знакомые голоса. Оглядевшись, Дашка свернула к забору и осторожно заглянула во двор. Там были свои. Васька, Лагер и Аспирин, Пантера и Катька, Помело. Все, кроме коротыча и Витька. Сидели и азартно резались в карты, похоже на раздевание. Парни были в камуфляже, девчонки почти что раздетые. Катька в джинсах и лифчике пантера в маечке и коротеньких шортах. Дашка хмыкнула. Вот не думала, что пантерка шорты с собой возьмет, или это она просто рваные джинсы обрезала. Да черт с ней. Главное, что ребята никуда не уехали. Девчонка невольно улыбнулась. Вскрываемся. Ага, давай-давай, снимай маечку. Ничуть не стесняясь, пантерка принялась медленно стаскивать майку. «Не, ну, нормально!» – громко выкрикнула Дашка. «Я думала, они еду готовят, а они развратники, блин! А ты, пантерка, вообще...» Все четверо повернулись к беглянке. Повернулись разом, и еще что-то полупрозрачное словно бы метнулось по земле, по огороду. метнулась к забору, к Дашке. «Иди к нам!» Голоса ребят и девчонок прозвучали как-то механически, без каких-либо эмоций. И вообще, ладно, парни, но даже девчонки вели себя странно, не завизжали на шею, не бросились, а ведь должны были бы. Та же пантерка подбежала бы, обняла, прижалась». Сказала бы что-нибудь ласковое, типа «Ну и где ты шмялась курица тупая?» Могла не только курицей, а и по клещу еще обозвать, да, но все это было бы со смехом, любя. Однако никто не шутил, и радости не было. Просто все четверо вдруг поднялись и медленно направились к Дашке, на ходу вытягивая руки, словно зомби. уходи Кто-то налетел на девушку, сбивая ее с ног. «Бежим, дура, это петля!» «Витек! Это был Витек, проклятый предатель!» Парень наклонился к Дашке, схватил за руку. «Бежим!» Что-то похожее на огромный полупрозрачный язык вдруг вырвалось из-за забора, намереваясь лизнуть девушку, а из беседки, издавая жуткий вой, Бежали разлагающиеся на ходу трупы. Один в коротких истлевших шортиках, другие... «Да беги ты, дура, не стой!» Они рванули прочь от этого места. Бежали недолго, остановились на холме недалеко от школы. Над кронами высоких сосен ярко сверкало солнышко. Пахло нагретой смолой. Можжевельником еще чем-то очень приятным. Так может пахнуть только в сосновом лесу. Все, отдышавшись, подмигнул предатель. Петля слабая аномалия. Обычно охотится из засады, быстро передвигаться не умеет. Что ты несешь? Какая еще петля? Потом объясню. Главное, пойми. Все наши уже давно мертвые. С неделю как? «Мертвые, говоришь?» Голос девушки быстро наливался яростью, светло-голубые глаза грозно сверкнули. «А не ты ли их убил?» «Да ты бредишь, что ли?» – опешил Витек. «А меня? Меня ты зачем продал?» «Из-за денег?» – помолчав, виновато признался парень. «Ах, из-за денег!» Дашка ударила его наотмашь прямо по лицу. Ах! Ты ж сволочь! Сволочь согласен. Хабар схватил девушку за руку, да перестань ты драться, да не лягайся уже. Выслушай меня. Говори. Скрестив на груди руки, Даша презрительно сузила глаза. Меня обманули и вообще чуть не убили. Ой, ой, ой, бедненький. Даш, пойми, мы теперь с тобой в одной лодке. Ты без меня не выберешься, как и я без тебя. только вместе. Девушка сплюнула ему под ноги, показывая высшую степень своего недоверия, усмехнулась. Так я тебе и поверила. Не хочешь не верь, спокойно пожал плечами Хабар, но я ранен и без твоей помощи вряд ли обойдусь. Уясни для себя, наши все погибли. Коротыч сгорел в жаре, остальные ты сама видела, кроме как на себя нам надеяться теперь не на кого. «Ты поможешь мне, а я тебе». Почему Витек спас Дашку от петли, он и сам не мог бы сейчас ответить. Дарья ему всегда нравилось чего уж. И вот здесь, увидев вдруг девушку, спонтанно все вышло, наверное. Однако сталкер и вправду слабел. Рана все же о себе напоминала. Без посторонней помощи он точно бы пропал. А кто тут, кроме Дашки? Разве что Валентин Брын за проводник. Так тот, верно, уже ушел, набрав хабара, вернулся домой. Сам-то Витек провел в тормозе вряд ли больше часа. А здесь, в зоне уже больше недели прошло. Вон как все поменялось. И парни с девчонками погибли, и... И Дашка нашлась. Ты точно их не? Мамой клянусь, это все аномалия, ты ж сама. «Видела, да, но и у тебя подлости хватит все это подстроить». Девушка замолчала. Первая ярость ее уже прошла, теперь нужно было успокоиться и хорошенько подумать. Да, это гнидовитек был прав. Одной без его помощи ей не выбраться. «Хорошо», – чуть помедлив пробормотала Даша, «но имей в виду, если что, я тебя достану». «Можешь не сомневаться!» «Да я и не... Молчи! Скажи лучше, как ты собираешься выйти из зоны? У тебя есть план?» Только сейчас девушка наконец обратила внимание на окровавленную повязку, кое-как закрывавшую рану на правом боку предателя. Сам Витек выглядел каким-то больным, жалким, бледный, дрожащий. и дышал он тяжело, как загнанная собака, разве что язык не высовывал. Даже на мгновение вдруг стало жалко своего непутевого приятеля, бывшего, конечно, приятеля, ныне же подлого предателя и врага. Но пока временно придется этот новый его статус попридержать в уме. «Ладно». Вздохнув, согласилась девчонка. «Будем выбираться вместе, только ты не думай. Доберемся до дома, и знать я тебя не знаю». «Как скажешь!» Витёк замахал руками и ойкнул от боли. «Рано. Хорошо бы перевязать». «Нам в школу. Там когда-то медпункт был». «Хорошо», снова кивнула девушка. «Перевяжу тебя как-нибудь». «А ты мне все подробно расскажешь. О том, например, как выбираться думаешь». «О, это я и сейчас могу рассказать». Следом за девушкой Витек направился к школе. На тонких губах его время от времени появлялась затаенная улыбка. Робкая, словно луч солнца в серый пасмурный день. В конце концов, может у них что-то с Дашкой и сложится, кто знает». Оставленную Валерой записку предателя обнаружил почти сразу, как только вошел в класс. Увидел, прочел и поспешно сунул в карман. «Значит, этот чертов Валера здесь! Хорошо это или плохо? А черт его знает!» Тем временем девушка сразу же бросилась к рюкзакам и тут же отпрянула со слезами, заблестевшими в уголках глаз. «Нет», — вздохнув, прошептала Дарья, «они здесь давно уже не были, никто, все целое, туалетная бумага, паста. Значит, и вправду. Как ты сказал, петля?» Потрясенная всеми навалившимися на нее за последнее время событиями, девушка и думать забыла про Валерия. Как-то стало не до пустых надежд, а вот планы дружка-предателя прояснить стоило. Кстати. В медпункте нашелся бинт, правда немного. Что же касаемо лекарств, то йод и зеленка тут тоже имелись, но уже давно высохли. Ничего, обойдусь как-нибудь, сквозь зубы процедил Хабар, морщась от боли, когда Даша как умело делала перевязку. Спасибо, пробормотал Витек, когда девушка закончила. Не за что, ну? Так как мы выбираться будем? Через кротовину, ну, через нору. «Понимаешь, о чем я?» Кое-что девушка поняла из путаного рассказа Витька, а кое-что вспомнила и сама. Слыхала она уже когда-то про Кротовины, правда лишь край муха, да и не интересовалась данной темой, не особенно в это и веря. Теперь она собрала в мыслях обрывки информации и получалось, что Кротовина представляла собой некую дыру в пространстве времени, посредством этой дыры или по научному червоточины можно было переместить какой-нибудь объект, даже человека из одного места в другое, а также осуществить переход смещения во времени, в прошлое либо в будущее, ведь время и пространство тесно связаны, одно без другого не существует. Если физику вспомнить, то еще и массу к ним надо приплюсовать. В космосе, по словам ученых, такие вот червоточные норы существуют с самого начала Вселенной. Что же касается местных, так сказать, локальных кротовин, то они представляют собой некую полупрозрачную область круглой или овальной формы диаметром в 2-3 метра. Сгусток неведомой энергии, повисшей в нескольких сантиметрах над землей, Кротовую нору вполне можно заметить, если очень внимательно присмотреться, увидев своеобразную ряпель или колебания части пространства. Это очень похоже на то, как дрожит горячий воздух над железной крышей в жаркий летний полдень. Ко всему прочему, кротовина обладает способностью зеркально отражать от себя быстро летящие тела, например, пули. «Бывают кротовины простые, вроде бы как туннель», – ковыряя в носу, продолжал Хабар, – «вошел в одном месте, вышел в другом, а бывают и сложные, там это. Надо четко представить себе какую-то точку прошлого, именно во всех подробностях представить, тогда и впрямь там окажешься, но можно и застрять». «То есть как это застрять?» Дашка похлопала глазами. «Намертво! В месте, где времени нет!» Но ты прям йода! Мудр не по годам!» Задумчиво перебирая очередной рюкзак, девушка нервно рассмеялась. «Хрень какая-то!» «Хрень не хрень, а это единственная наша надежда!» Спокойно возразился беседник. «Кратовья нора как раз тут поблизости есть, за старым сельпо на окраине». И Кротовина это простая. Выйдем в другом времени, незадолго до Чернобыльской катастрофы. Чего-чего? Дарья отложила рюкзак и потерла виски. Это перед самым взрывом, что ли? Не, ну нормально, сбежать, чтоб тут потом... До взрыва у нас какое-то время будет, подойдя к окну, пояснил Витек. Может быть месяц, а может и всего час. Никто не знает сколько. Девчонка тоже подошла к окну и забарабанила пальцами по подоконнику. Затея с Кротовиной казалась ей авантюрой. «Слышь, Витек, может, мы все ж таки старым путем вернемся, ну как и пришли через болото. А ты тропу запомнила? Нет? Вот и я нет». Похлопав себя по карманам, парень поискал сигареты. Не нашел, да откуда ими быть-то, давно все скурил. «Без проводника мы болото не перейдем», – убежденно промолвил Витек. «Так что остается только Кротовина». «Да не трусь ты, проходил я там. Разок. Было дело». «Ну, допустим, пройдем». Тонкие пальцы девчонки так и продолжали нервно барабанить по подоконнику. «А потом что там?» «В том-то и хитрость». Парень, хитро прищурившись, потёр руки. «Там еще одна кротовина имеется, и я знаю где. Через нее домой и выйдем». «Сложновато как-то». «Не трусь, говорю, прорвемся. В первый раз, что ли? Только...» Хабар замолчал, пристально вглядываясь в заросли уже заметно пожелтевших кустовых деревьев возле школы. «Осень. Впрочем, черт с ней». Вовсе не время года волновало сейчас этого ушлого парня. «Валерий! Вот кого бы сейчас видеть здесь совсем не хотелось! Как бы не принесло этого чертова Дашкиного ухажера в самый ненужный момент! Ежели он здесь, так пускай здесь и останется! А с Дашкой... с Дашкой посмотрим!» Парень прищурился. Ему показалось, что за деревьями что-то блеснуло. Впрочем, может и не показалось. Наверное, валялись в зарослях осколки бутылочного стекла. Запросто. «Нам бы поторопиться, Даш, тут оставаться опасно». Девушка ничего не ответила. Пальцы ее снова дернулись. «Уйти сейчас?» Как и предлагал Витек. «Как можно быстрее?» А вдруг Валера все-таки уже здесь, где-то поблизости? А если нет, тогда и впрямь чего ждать-то? Снова очутиться в лапах бритоголового полковника? Бррр. Вот уж нетушки, тем более, когда все погибли. Катька помело пантера парни. Все-все-все, господи. Дарью вдруг накрыло щемящее душу чувство какого-то татаря. стального одиночества смерть друзей наконец то подействовала на нее обрушилась внезапно ошеломила словно бы до этого лишь выжидала удобный момент на душе стало вдруг так тяжело как наверное не было даже там в подвале наемников девушка ясно представила как встретит на улицу катькину маму или отца пантерки ленки куреевой Ах, Ленка, Ленка, Ленусик, оторва, веселая всегда была. Да и Катюха, парни. Эй, эй" заметив неладное, не на шутку встревожился Витек. А ну не реви, ни к чему это. Давай-ка лучше пойдем. Рюкзачок вот на день. ага. Не дрейф, вырвемся. А хабара у нас на двоих хватит. Идем! Вышли, щурясь от внезапно выглянувшего солнышка, полковник опустил бинокль и нехорошо ухмыльнулся. Вокруг виднелись густые заросли краснотала и вербы. Красные гроздья рябин и золотистые пряди Растущих неподалеку березок напоминали о приближающейся зиме. В холодное время года можно и покинуть сие гостеприимное местечко. Документы есть. Остается только получить обещанные деньги, а потом куда-нибудь съездить, развеяться. Ницца, Канны, Монако. Тонкие губы полковника тронула на миг слабая, добродушно-мечтательная улыбка. «Все будет. Осталось лишь выполнить заказ до конца. Да вот он, заказ перед глазами. Девчонка. Далеко не убежала. А с ней этот недоносок, Витек. Ишь, ты выжил. И что с ним теперь делать? валители? «Да нет, никаких или. Однозначно валить. Слишком уже много он знает. Берем!» – обернувшись к мускулистым парням в голубоватой форме, скомандовал полковник. «За мной! Машину подгоним после!» Стоявший за кусточками, Хаммер отбрасывал густую тень. От зарослей тоже тянулись длинные тени, только какие-то неправильные. не в противоположную от солнца сторону, а совсем наоборот, словно живые. Валера увидел бронеавтомобиль сразу же, как только свернул к школе. Не особенно-то его и прятали. Прислонив велосипед к сосне, молодой человек на всякий случай укрылся в зарослях, подавив внезапно возникшее желание удивленно присвистнуть. «Нет, ну надо же! Хаммер! Это в здешней-то безлюдной глуши! Ой, не к добру это!» Как давно уже понял юноша здесь, в зоне, ухо нужно было держать и остро. Любая непонятка запросто могла обернуться трагедией, вот как Хаммер, например. Похоже, там в салоне никого не было, даже водителя. Хм, но не просто же так этот вездеход здесь оказался. Оглядевшись по сторонам, Валерий осторожно обошел машину по старой дороге за полсотни шаговый замер, увидев какую-то странную тень. Словно бы живая она была, ползущая. И еще солнце-то было у юноши за спиной, а тень к нему, к Валере тянулась. Неправильно это все было и очень тревожно. Черт! Прислоненный к сосне велосипеда вдруг упал с весьма ощутимым в тишине дребезжанием. То ли от ветра, то ли просто рама по смолистому стволу соскользнула, сползла. Валерий тут же обернулся. Трофейный велик вполне еще мог пригодиться. Надо бы поднять. На всякий случай обойдя неправильную тень, молодой человек бросился к велосипеду и едва успел остановиться, ухватившись руками за смородиновый куст. Велика на том месте уже не было. Впрочем, нет, все-таки он был, но расплющенный в лепешку. Старую добрую десну что-то словно бешеным катком раздавило, причем довольно быстро, ведь только что все было в порядке, и вот, словно тень от велосипеда осталась». а если б он, Валерий вовремя не остановился? Что, его тоже бы расплющила в блин какая-то неведомая злая сила? Молодой человек потрясенно застыл, пытаясь вспомнить, рассказывал ли о чем-то подобном покойный сталкер Василий. А ведь рассказывал, было дело, Будкин вообще много чего рассказывал, вот и об этом». Сталкер назвал это явление «комариной плешью». Аномалия представляла собой область повышенной гравитации. Отсюда второе название «гравиконцентрат» и могла раскатать в лепешку все, что угодно. Да вот она! Ее отлично видно, коли хорошо присмотреться. Сразу за сосной и начинаются ее аномальные владения. Полянка, ровная, как зеркало, и многохвостая, будто морская звезда. Эти проплешины хвосты можно было различить по смятой траве, там, где едва заметно подрагивали неправильные тени. Со школьного двора, расположенного неподалеку, внезапно донеслись крики. Валерий насторожился и, осторожно обходя плеш, быстро зашагал к школе. Не доходя до покосившейся ограды шагов двадцать, молодой человек нырнул в заросли пышных папоротников, прополз, подобрался к самой ограде, выглянул и закусил губу от отчаяния. Накачанные молодые парни в голубоватой воинской форме вели по школьному двору двоих. полузнакомого Валерия Сталкера по прозвищу Витек Хабар и... Дашку! Да, это была она! В короткой защитного цвета маечке и камуфляжных штанах, подпоясанных обычной веревкой. Растрепавшиеся золотистые локоны падали на голые плечи, светло-голубые глаза пылали гневом. Еще бы! Вояки заломили девчонки руки за спину, да так и вели, согнутой в дугу спиной. А Дашка ругалась, да так виртуозно, где только и научилась. Впрочем, она это всегда умела. Уж что-что, а это? Поток извергаемых девушкой гнусностей, как видно, не понравился главному. Громили в темных очках и форменном кепе. Качнув головой, он что-то негромко приказал. Тащившие Дашку парни остановились. Громила ударил девушку по щекам несколько раз. Просто отхлестал безо всяких особых эмоций. Даже скривился. Это Валера заметил, словно выполнял какую-то неприятную, но важную и необходимую работу. «Рад вновь видеть вас, Дарья!» успокоив девушку громила в темных очках усмехнулся дашка дернулась и сплюнула на зем кровавой слюной ничего не ответила лишь опустила голову в машину ее а с этим что господин полковник еще двое притащили витька с этим сняв кепи, полковник задумчиво погладил бритую наголо голову расстрелять не надо «Не надо, господин полковник!» – забился в истерике парень. «Я вам, я вам еще пригожусь, я это, отработаю, да!» Полковник лишь отмахнулся и снова подошел к Дашке, чуть постоял, словно бы раздумывая. Затем это брезгливо двумя пальцами взял девчонку за подбородок, заглянул в глаза. «Я ж тебя предупреждал, дурочка! Будешь плохо себя вести, накажу!» Дашка испуганно дернулась. «Предупреждал или нет? Отвечай!» Снова оплеуха звонкая и злые слезы по щекам пленницы. Вот тут Валера не выдержал, выхватил пистолет. Пять выстрелов громыхнули один за другим, последние пять патронов. Из пяти пуль цель нашли три, две ушли в белый свет, как в копеечку. Зверюга-полковник, увы, не пострадал. При первых же выстрелах он ловко отпрыгнул в сторону и откатился в кусты. Двое вояк все же поймали пули. Куда именно, Валера не видел. Он в запале выскочил, заорал, бешено вращая глазами. «Дашка, бежим! Бежим скорее!» Лицо девчонки мгновенно озарилось надеждой и счастьем. Увидев возлюбленного, пленница со всех ног бросилась к нему навстречу. За ней несся, не отставая, пришедший в себя Витек. «Не стрелять!» – быстро поднялся полковник. Догнать! «Взять живыми! Всех!» Солдаты в странной голубой форме бросились исполнять приказ. «За мной бегите!» Обернувшись, Валера схватил любимую за руку. «Точно за мной, след вслед. ты «Ты что-то задумал?» Тяжело дыша осведомилась Дашка. «Витек же ничего не сказал, едва поспевая за парочкой. «Сами увидите! За мной!» Валера и его спутники выбрались на старую лесную дорожку и побежали дальше по ней. Позади зарычал двигатель. В заросли, в заросли надо! Чуть не плача закричал Витек. А же на машине в раз! Я сказал за мной, процедил не останавливаясь. Валера. Он не сбавлял хода, несся так быстро, как позволяло это сделать Дашка. За спинами беглецов появился Хаммер. Хабар хотел было свернуть в кусты, да не рискнул. Слишком уж уверенным показался ему этот внезапно возникший парень. «Валерик, ну надо же!» «Ладно, посмотрим». А пока бежали, неслись. Хлестали по лицу ветки, хрустела под ногами разная лесная хрень. «Теперь налево, туда, где тень!» Прихватив Дашку, Валера нырнул в кусты, прочь от небольшой полянки, похожей на расплющенную морскую звезду. Именно туда и въехал Хаммер. Послышался громкий хлопок, скрежет. Не выдержав, Витек с любопытством обернулся. Везде хода уже не было. Вместо дорогущего Хамера на полянке дымился кусок металла, расплющенный в блин. Словно джип вместе со всеми, кто в нем находился, попал под мощнейший пресс или угодил под асфальтоукладчик. Вообще же жуткое зрелище. Комариная плеш, придя в себя, догадался Хабар. — Так вот оно в чем дело-то. Хитро! — потрясенно пробормотал Витек. Беглецы остановились перевести дух и осмотреться. Там не все, сплюнув, Витек кивнул на проплешину. Полковник пешком, я видел, с ним еще двое. Надо где-то спрятаться, чмокнув Валеру в губы, подала голос Даша. Немного отсидеться и Витя про какую-то кротовину говорил. Да, спохватился Хабар, через нее уйдем. Ну, что стоите, двинули? Теперь вел уже он. Теперь он был здесь за главного. Ну, а кто же еще-то? «Не этот же смазливый хлыщ. Он, Витек, хотя бы зону знает, а этот...» «Вы это, меня слушаете, я выведу!» Валера ничего не сказал, лишь хмыкнул да нежно погладил по плечу прижавшуюся к нему Дашку. «Ты все же приехал, милый!» Уже не пряча слез, прошептала девчонка. «Не бросил, не оставил!» «Ну, хватит нежностей!» Витек зло сплюнул и настороженно осмотрелся. «Кажется, тихо, идем!» Таясь со всей осторожностью, пробираясь давно заросшими огородами, беглецы выбрались на самую окраину поселка. Дальше не было уже никаких строений, начинался лес. Густой, смешанный, он шевелил на ветру темными еловыми лапами, шумел прозрачными кронами лип. Неширокая дорожка из черного асфальта, ныне вздыбившегося и потрескавшегося, вела к приземистому одноэтажному зданию, деревянному с разобранным крыльцом и черными провалами окон. Широкая дверь была распахнута, настежь, на полу валялся проржавевший от времени засов. Там же под засовом виднелась давно упавшая или сорванная кем-то вывеска, Желтая, с выцветшими черными буквами. Магазин Орса Леспромхоза. Старая сельпо с заметным облегчением, пояснил Витек. А там вон за ним Кротовина должна быть. Обойдя сельпо, ребята осторожно продрались сквозь заросли рябины и дрока. Впереди на залитой солнцем опушки весело Порхали бабочки. Есть! Вглядевшись, хабар радостно выдохнул. Вон она, кротовина-то, никуда не делась. Да где же? Даша напрягла глаза. Вон, видите, воздух дрожит. Все замолчали. Ага, первым отозвался Валерий, прошептал, сжав руку любимой. Вижу, и в самом деле дрожит. Я тоже вижу, взволнованно поддержала Даша. «Прямо над поляной!» «Большая!» Витек приосанился, словно он и был истинным владельцем аномалии. «Ну еще бы! Все сейчас зависело от него!» «Метра три! Такие редко встречаются! Но главное – простая!» Что такое простая кротовина, Валера помнил еще из рассказов Будкина, потому и переспрашивать не стал. «Простая так простая, тем лучше!» Интересно вот только, куда она их выведет? До катастрофы, удивленно переспросил Валерий. То есть до Чернобыля мы попадем в восемьдесят шестой год и что мы там делать будем? Ах, еще одна кротовина. А кто-нибудь всем этим пользовался уже? Ты? Хм, ладно, будем надеяться. А когда пойдем, Даша деловито подтянула штаны. всем своим видом показывая готовность немедленно кинуться в любую авантюру, лишь бы подальше от полковника и его солдатни. «Давайте прямо сейчас!» «Нет, прямо сейчас не получится», – резко возразил Витек, вспомнив про Хабар. «Понимаете, надо, ну это, один артефакт для перехода нужен, а он там в школе остался, надо бы сходить забрать». «Вдвоем сходим». Валерий помассировал кулаки. «Мало ли что там!» «И я с вами!» Начала была девчонка, но тот быстро осадил ее взглядом. «Нет, втроем слишком опасно. Ты побудь здесь, и это не обсуждается. Только в Кротовину раньше времени не полезь!» «Да уж не полезу!» Даша обиженно фыркнула, но смирилась. «Самое главное!» «Валера объявился!» «Пришел, приехал, за ней. Остальное уже мелочи. Думать об этом было очень приятно. Вы там это, осторожнее, что ли? Могла бы не говорить». Парни шагали молча, прошли вдоль дороги, на всякий случай обогнув расплющенный хамер, обошли школьный стадион и подобрались к зданию школы совсем с другой стороны. пока все вокруг выглядело спокойным. Валерий обернулся. «Ну что, двинули?» «Да, пожалуй», – спрятал хищную улыбку сталкер. «Вообще-то никакого артефакта для перехода вовсе не требовалось. Просто Витек не хотел терять хабар, а рюкзаки остались в школе. Прямо так вот на полу и валялись. До сих пор. Но это...» «Забираем, как раз на двоих!» «Ты про артефакт говорил?» «Так он как раз в рюкзаке! Все, уходим!» «Нет, парни, не торопитесь!» Насмешливый голос прозвучал внезапно и громко, как-то отрывисто рвано, словно воинская команда. Гулкое эхо отразилось от стен школьного коридора. Дашка ждала до полудня, может и больше даже, пока могла. Дальше сердце не выдержало. С тех пор, как ребята ушли, девчонка места себе не находила. Она обошла заброшенный магазин не один раз, даже внутрь заглянула. Ничего там интересного не было, все добро давно уже вытащили, унесли. Заглянув за дом, Даша лениво отщипнула рябины, бросила в рот. Скривилась горько. Оно и понятно. Еще первых заморозков не было. С чего по рябине сладкой-то быть? Потянувшись, девушка внимательно осмотрела округу. Дрожащая марева кротовины Даша видела ясно. И точно так же дрожала сейчас ее душа. «Уж пора бы парням и вернуться!» До школы не так и далеко. Да и что там делать-то? Какой-то чертов артефакт забрать всего-то. Тем не менее, ребята что-то задерживались. Почему? Неужели их все же выследили? Найми ты. Те, кто остался жив, кого не расплющило. Так враги тогда могут явиться и за ней в любой момент. Они же наверняка где-то здесь рядом рыщут. Услыхав шум мотора, девушка тут же спряталась в зарослях и вытащила зуду. Хорошо, что не потеряла. Звук двигателя приближался, и вот уже на краю леса показался знакомый грузовик. Бортовой ГАЗ-66 «Шишига» транспортной МИТОВ. Переваливаясь на кочках, машина свернула с проселка и неспешно поехала к школе. Где-то там, за воротами стадиона, грузовик остановился. Послышались крики. «Черт!» – Дашка вздрогнула. «Неужели и вправду парни попались? Вот так вот, глупо, по-детски! Эх!» «Вообще-то этот факт следовало уточнить, разведать, быть может, даже как-то помочь». Упрямо тряхнув головой, девушка сунула зуду в боковой карман брюк и направилась к школе. Шла все тем же путем, огибая по большой дуге плеж с раздавленным джипом и трупами. Вот уж кому-то не повезло. Если Роберту, то жаль. Очень. Парень-то вроде совсем неплохой. Но он все же наемник. Дашку запросто убьет, если прикажут. и будет преследовать ее. Уже сейчас, наверное, вышел на охоту, если жив. И если. Все же хорошо, что девушка вдруг проявила разумную осторожность и решила обойти школу со стороны леса. Зашла бы с другой стороны, не увидела бы. А так, стоявший на повороте темно-зеленый грузовик показался Даше смутно знакомым. «Ну, конечно же, Зил! Тот самый, что стоял тогда замаскированный ветками на убитой лесной дорожке. Дашка в него чуть было не врезалась на шишиге». «Хм, как интересно, однако все складывается!» Спрятавшись в ольховнике, девчонка хорошо рассмотрела копошащихся возле Зила военных, около десятка Парней или чуть меньше, все в военной форме, не в голубой, как наемники, а в обычной цвета хаки с зелеными нашивками на рукавах. Вооружены бойцы были автоматами, еще и пулемет имелся, и еще миномет что ли, какая-то подозрительная труба. Кузов зила весь в пулевых пробоинах, где-то он и борта уже нет, разнесло в щепки. Видно, парни обнаружили врагов и решили продолжить бой, начатый в лесу неподалеку, или просто отомстить. Ага, вот они. Даша увидела и знакомого сержанта с пошлыми усиками из даровика Ефрейтера. Те самые, что век бы их не видать. Не знаешь нынче, какие хуже те или эти. Да все хороши. Перебили бы они друг дружку, что ли? Похоже, вояки планировали напасть и врага локализовали четко в школьном дворе. Девушка ужом подползла поближе. Никто ее пока не заметил. Часовых тоже не было. То ли не хватало людей, то ли просто не до того было. Торопились. Так, все готовы, послышался строгий голос. Готовы, товарищ сержант. Начинаем. «Их там всего пятеро. Незаметно подходим, стреляем сразу на поражение. Пленных не брать. Это ясно?» «Ясно, товарищ сержант. Тогда вперед! Кто у нас за водителя?» «Я!» «Останешься в машине. Как начнется пальба, заводи мотор и будь готов ко всему. Мало ли, вдруг отступить придется!» Слушаюсь, товарищ сержант!» Худенький паренек, вздвинутый на бок кепи, ловко запрыгнул в кабину, остальные скрылись в зарослях. Выждав пару минут, Дашка осторожно подалась следом за ними.